Глава 18. Богдан, закинув зайца в котелок, занялся овощами. Потом еще крупы какой сыпанет, что выйдет, то и пусть ест. Готовит, как умеет. А не понравится, то пусть сама. Уселась вон на кровать и книжку читает, а помогать даже не собирается. Как он сможет протянуть целый месяц? «Богдан!» — воскликнула от рада, захлопнув книгу. «Я завтра иду в лес!» заявила категоричным тоном. «Я очень хочу найти некоторые растения». «Иди». Парень помешивал суп длинной деревянной ложкой. «Шею себе там только не сверни». «А еще мне нужна бумага и перо». Отрада, отложив травник, встала с кровати. «Я напишу записку бабуле, чтобы собрала мою полевую сумку. Попрошу Лешего отнести. Надо будет еще мне выбрать комнату для лаборатории» начала перечислять она, и как-то решить с умывальней. «Не могу я мыться в том закутке, а потом еще с твоей спальней». «Моей?» — удивился Богдан. «У меня есть где спать». «Ну нет, я не могу жить с тобой в одной комнате», заявила отрада. «Я девушка, а ты мне не муж». Богдан чуть ложку в котелок не упустил. «Не буду я на тебе жениться». «А чем я плоха?» Тут же нахмурилась Отрада. «Впрочем, я пока тоже замуж не собираюсь. Так есть здесь бумага? Мне записку написать надо». «Поройся в книгах», — посоветовал Богдан. «Там в самом низу есть чистые книги. Наверное, их только собирались написать». Отрада переложила стопку книг и нашла те, о которых говорил Богдан. «Нет, ты все-таки дурак», — выдохнула она. «Это не пустые книги, это колдовские. На них чары защитные, поэтому ты ничего не видишь». «А ты прям видишь». Богдан, забыв убрать ложку, подошел к отраде. «Тоже не вижу», — грустно ответила она. «Но чувствую, чары защитные и очень сильные. Вот бы теперь узнать, что нужно, чтобы их снять». «И что это может быть?» Богдану было интересно. Он поднял с пола еще одну, пустую книгу, повертел ее в руках, полистал страницы. «Да хоть что!» — вздохнула Отрада. «Слово, зелье, кровь!» «Кровь!» — Богдан поспешил кинуть книгу к остальным. «Ну да!» — Отрада продолжала листать свою, как будто там вдруг появится текст. «Это может быть, как капелька крови самого наложившего чары», так и кого-то из его потомков. «Ну и как найти этого потомка?» поинтересовался Богдан. «Неизвестно, кто здесь жил и как давно замок заброшен. Поэтому очень хочу надеяться, что нужно заклинание или зелье». Разочарованная от рада закрыла книгу и отложила ее. «Иначе никогда не смогу узнать, что там». Она, присев на корточке, Начала выбирать остальные магические книги. Набралось их с десяток. «Что же там записано?» На этот вопрос ей очень хотелось узнать ответ. «Какие-то страшные заклинания!» Богдан вернулся к кипящему котелку. «Не обязательно!» Отрада уложила книги в отдельную стопку. «Может, история рода?» «Или какие-нибудь личные наблюдения?» «Возможно, наработки!» «Интересно-то как?» «Ты есть будешь?» Богдан, попробовав варево, решил, что уже готово. «Буду». Отложив книги, отрада пересела к столу. «Суп с зайчатиной?» «Может и суп». Богдан поставил перед ней тарелку. «Я тебя предупреждал». «М-да». Отрада в задумчивости размешивала ложкой нечто. Получиться бы тебе готовить». «Можешь готовить сама». Богдан придвинул свою тарелку ближе. «Продукты я буду приносить». «Нет уж», — фыркнула от рада, «У меня тут поле, непаханное для исследований. Я напишу научную работу. Я могу стать уважаемым ученым. Мое имя войдет в учебники, а портрет будет висеть в галерее университета». «Как ты размахнулась!» — усмехнулся Богдан. «Не слишком ли лихо?» «В самый раз!» — вздёрнула нос Отрада. — Только поговорю с местным хозяином леса и получу необходимые мне вещи. И еще я просто уверена, здесь должен быть тайный ход. Не бывает замков без тайных ходов. Я искал. Богдан наморщил лоб, вспоминая, видел ли что-то подобное, но ничего не нашел Ход точно под чарами. Отрада все же решилась попробовать нечто. Проглотив первую ложку, решила, что съедобно и не так уж плохо. «Ты ведь не обладаешь колдовской силой, так что неудивительно, что не нашел его». «А ты уверена, что найдешь?» Богдана злила самоуверенность этой девицы. «Конечно найду!» — кивнула от рада. «Я всегда добиваюсь того, что мне надо!» «Оно и видно!» — тихо и ворчливо пробубнил под нос Богдан. «Напишу бабуле, что со мной все хорошо!» Продолжила мечтать от рада. И чтобы никому не говорила, где я. А то понабегут всякие ученые. Сами тут все исследуют, а мне ничего не оставят. Знаю я это ученое сообщество. Нет уж, это я открыла дремучий лес. Значит, и исследовать его мне. А уж если открою тайну замка, так вообще... Протянула она... Уже в мыслях будучи великим ученым, прославившим род Егушинских, а еще без стеснения продолжила Отрада: я эти книги заберу в свою библиотеку. Это сколько же интересных экземпляров здесь! Их нужно хранить бережно. А меня спросить? Возмущенный Богдан повысил голос: я их первый нашел. И что? спокойно спросила Отрада. Ты все равно в них ничего не понимаешь. «Это книги для владеющих колдовской силой. Я тебе оставлю легкую литературу». «Вот ты щедрая за мой счет. Богдан был восхищен такой наглостью. Просто потрясающее нахальство и самоуверенность. «Ну, что поделать?» Отрада продолжала невозмутимо есть странное блюдо. Действительно, сделать Богдан уже не мог ничего. Весь его план рухнул, и контроль вернуть не удавалось. Был Кощей-похититель, а стал каким-то мальчиком на побегушках. Мало кровать отобрали, так еще и из комнаты теперь выгоняют. — Ты можешь занять любые покои, — ехидно предложил Богдан. — Благодарю за столь щедрое предложение, — Отрада потупила взор, изображая саму скромность. — Но вынуждена отказаться. Буду томиться в башне, как принцесса, похищенная злым колдуном. <къем> Богдан подавился похлёбкой, ложку которой успел сунуть в рот. На принцессу в беде ты, похоже, меньше всего. Никто тебе не поверит. Это да! печально вздохнула от Рада. Но печаль ее быстро прошла. Спать с тобой в одной комнате все равно не буду. Это неприлично. Ты мне не муж. <къем> Богдан опять подавился. Да так, что из глаз брызнули слезы. Нет уж, мужем твоим я быть не собираюсь. Можно подумать, я горю желанием быть с твоей женой, язвительно произнесла отрада. Чему я очень рад, не сдержался Богдан. Ты же все нервы вымотаешь с таким характером. Нормальный у меня характер! воскликнула Отрада. А тебе что? Молчаливую и покорную подавай! чтобы дом на себя взвалила, детей все успевала, да еще красавица была и мужу хлопот не доставляла. Так вот, в роду Ягушинских таких никогда не было. Очень рад, что у нас одинаковые взгляды на этот вопрос, — рявкнул Богдан. И сегодня я сплю здесь. В конце концов, это моя башня и моя комната. А не твоя, — съехидничала от рада. Моя. Продолжил настаивать Богдан. «Я первый нашел этот замок. Значит, здесь все мое!» В нем вдруг проснулась детская обида, когда приемные родители и их дети тыкали, что у него ничего своего нет. Да, это было глупо. Да, он давно не потерянный мальчишка. Но вот эта язва, насмешливая, всколыхнула в его душе обиды, которые он тщательно затолкал подальше. Будто в подтверждение его слов за окном что-то грохнуло. Отрада в испуге вскочила со стула. «Опять камни со стены падают», — грустно пояснил Богдан. «Замок разрушается». «Жалко его». Отрада медленно, настороженно прислушиваясь, опустилась на стул. «Тут такая красота когда-то была. Жили явно люди непростого сословия. А может, даже правитель какой-то?» «Но точно кто-то был с силой колдовской», — уверенно заявила она, указав ложкой на стопку сложенных у стены книг. «Как же я хочу знать, что там!» «На базаре любопытной Варваре нос оторвали», — усмехнулся Богдан. «Не боишься?» «Нет», — фыркнула от рада. «Я же не из любопытства, а с исследовательской целью. А это совершенно разные вещи». Ух! «Мне нужна моя лаборатория!» «Я уже готов отнести тебя обратно!» Вздохнул Богдан и продолжил есть. «Не-не-не!» — -не», горячо запротестовала Отрада. «Я тут на месяцок поселюсь. И ты свое золото отработаешь, и горох свое получит!» Злорадно улыбнулась она. «Кощей над златом чахнет!» — засмеялась она. «И что?» — рявкнул Богдан. Попробуй прожить без денег. Тебе, рожденной в хорошей семье, этого не понять. Ну что ты сразу кричишь?» Отрада и бровью не повела. «Я, между прочим, помогаю тебе отработать оплату. Выдыхай! Сбегать я не собираюсь, так что можешь заняться своими делами». «Я посажу тебя в темницу», — пробубнил тихо Богдан. «Где-то должна быть темница в этом замке или запру в подвале». И снова за окном упало, судя по звуку, несколько булыжников. «Хочешь, чтобы меня завалило?» — прищурилась от рада. В ее глазах вспыхнули огоньки. Богдан поднял взгляд к потолку. Пожадничал, теперь вот расплачивается за свою жадность. Хорошо, что сейчас лето, и можно ночевать даже на улице. Больше он разговоров не начинал. Молча доел свое варево. Дождался, когда закончит отрада и собрал посуду. Для мытья приспособил таз, воду грел на костре в камине. «Бумага и чернила есть?» спросила отрада и пальцем не пошевелив, чтобы помочь. «В столе поищи!» буркнул Богдан, начиная мыть тарелки. Потом, когда похлебка остынет, можно ее вынести будет в холодную комнату при кухне. Далеко, зато не испортится до завтра. Пока мыл тарелки подглядывал за отрадой. Девушка сосредоточенно писала свое послание, закусив нижнюю губу, щурилась, хмурилась и в задумчивости смотрела на бумагу. Перо быстро порхало по бумаге, выводя в ровные строчки красивые буквы. Писала отрада легко, а ему, чтобы было разборчиво, приходилось прилагать усилия. У них слишком много разного и совсем нет общего. «Чай у тебя есть?» Отрада на мгновение оторвалась от письма. «Есть!» Богдан домыл посуду. «Но конфеты плюшек нет. Кофею заморского тоже нет». Она, кивнув, вновь перевела взгляд на бумагу и принялась писать еще быстрее. «Завтра ягод соберу», — проговорила, продолжая писать. «Компот будет. И сбор чайный составлю». Когда Богдан поставил на стол кружку, С удивлением увидел, что отрада дописывает вторую сторону листа и берет следующий. «Ты чего понаписала?» Не смог сдержать изумления. «Да так, по мелочи», — отмахнулась отрада. «Какие инструменты надо взять? Что из одежды? Да чтобы мыло не забыли, полотенце и прочее разное. И книги. Еще записные книги, волшебный карандаш, волшебное перо и чернила. Так, что еще?» «Гребни и ленты. Тебе надо что-нибудь?» Она подняла на Богдана свои удивительные глаза омуты. «У меня все есть», — буркнул Богдан. «Мне гораздо интереснее, как ты письмо передашь, а потом, как это все передадут тебе». «Утро вечера мудрее», — улыбнулась отрада, Закончив писать, размашисто поставила свою подпись. «Ты лучше думай, где ночевать будешь».